— Ну, выйти вам замуж этот год, моя ласточка, — сказала Нанетта, убирая со стола остатки жареного гуся. — В Сомюре для нее нет приличной партии, — сказала госпожа Гранде, робко взглянув на своего мужа. Гранде поглядел на свою дочь и радостно закричал. — Милочка моя! — Да ей сегодня уж двадцать три года нужно! — Да! нужно позаботиться нужно Евгения и мать её переглянулись друг с другом Госпожа Гранде была женщина сухая, худая, жёлтая, мешковатая, неловкая. У неё были большие глаза, большой нос, большая голова, все черты лица грубые и неприятные. Зубы её были чёрные и редкие, губы угловатые и неправильные. Это была придобрая и припростая женщина, урожденная де ла Бертельер. Когда-то Аббат Крюшо сказал ей, что она совсем не дурна собою, и она этому чистосердечно поверила. Все уважали ее за ее редкие христианские добродетели, за ее кротость и жалели ее. за уничижение перед мужем и за жестокость и терпеливо переносимое от него бедной старушкой. Гранде никогда не давал более шести франков жене своей. Эта женщина, которая принесла ему триста тысяч в приданное, была так глубоко унижена, доведена до такого жалкого элотизма, что не смела просить ни копейки у скряги мужа и не могла требовать ни малейшего объяснения, когда нотариус Крюшо подавал ей бог знает какие акты для подписи. Будучи так унижена, она была горда в глубине души своей, и из одной гордости не жаловалась на судьбу.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 оставлял и ей на булавке. Эта сумма доходила иногда до 4 и до 5 люидоров и была самой значительной частью доходов госпожи Гранде. Но только что она получала эти 5 люидоров, то раскаявшаяся Гранде при первом расходе тотчас спрашивал у неё: "Не дашь ли ты мне какой-нибудь безделуцы в займы, душа моя?"